Глава седьмая. Герой или дурак? Я вхожу в класс английского 12 с опозданием, разминаю ноющие запястья. Дородная учительница останавливает меня на месте. О, новое лицо в выпускном классе! Это прекрасно, дорогие мои, это прекрасно! Новое — это всегда к лучшему, но в мой класс опаздывать нельзя. Мисс Марпл. «Для всех учеников просто Стелла», — протягивает мне руку. «Стелла — это как в больших надеждах?» Ее лицо расплывается в довольной улыбке. «Именно. Меня назвали этим именем в честь любимой книги матери, и это как раз были большие надежды. А меня назвали в честь Библии. Заявляю, хотя это совершеннейшее вранье. Надо, кстати, спросить у матери, почему именно Ева». Кто-то ржет, как всегда без объективной причины, а я успеваю заметить напряженный взгляд Дамиена. Он выглядит так, словно его голова готова разорваться от неумещающихся в ней мыслей и идей, а взгляд его — на моих бордовых запястьях. Я ищу глазами свободное место, исследуя давние привычки, нахожу именно то, что нужно. Дальний левый угол класса — уютное уединение, полнейший покой, в котором можно беспрепятственно погрузиться в себя и не беспокоиться о формальностях. «Ева, это слишком далеко!» — слышу голос Стеллы. «Пересядь поближе, пожалуйста». «А свободных мест больше нет, и я совершенно права». «Как это нет? Ну вот же, смотри, около Дамиина, например. Давай-ка побыстрее!» Мисс хватает моей тетради и услужливо водружает на правую часть стола Дамиена, так что я вынуждена удовлетворить ее настойчивость и оказаться между злым как черт-братом и его дружком Роном. Последний скалится, глядя на меня, как саблезубый тигр, предвкушая сытый обед. Рона совсем не узнать. Когда-то был белобрысым и беззубым, теперь же вырос в татуированного Борова с бритой головой. Ну, волос у него нет только по бокам, а вот на макушке — грива, собранная в хвост. Что за мода! Он бы еще бороду себе отрастил!» Даймин нервно сдвинул брови, погружается в чтение «Не толстой книженцы и цвета гнилой вишни». «Точно такая же книга всего пару минут спустя ложится прямо передо мной на голубоватую краску видавшего виды школьного стола». Сегодня, Ева, мы читаем рассказ Эрнанда Теюса «Пепел для ветра». Встречала его раньше? Нет. Ну, вот и замечательно. Читая, постарайтесь, дорогие мои, ответить на два вопроса. В чем состоит центральный конфликт истории и кто, по-вашему, главный персонаж? Дурак или герой? Разворачиваю книгу, читаю, делая пометки на отдельном листе. Закончив, принимаясь за свое обычное дело. Маковые заросли. Рисование маков — самое неистребимое из всех моих привычек. Эти алые цветы повсюду — на полях и обложках тетрадей, на закладках учебников, в записных книжках, блокнотах и бесконечных клочках бумаги. У меня семь оттенков красного, каждый фломастер стоимостью чуть меньше 10 долларов, и я играю переливами, штрихами, толщиной грифеля... Пара карих-любопытных глаз, конечно же, наблюдает за этим. Что случилось? Слышу тихий вопрос Дамиина. Ничего. Почему руки в синяках? Не преувеличивай. Всего пару пятен. Кто? Добрый друг, заботящийся о порядке в социуме. Я слышу, как он дышит. Часто и громко. Не знаю, что именно означает это дыхание, но хочется. Очень хочется, чтобы ему захотелось защитить меня. До щекотки в животе хочется. Рассказ объемом в три страницы излагает печальную историю о том, как некий Хуан, бедный житель кубинской деревни, под давлением местных властей в лице продажного шерифа отказывается покидать свой дом и уйти в никуда с женой и новорожденным, подоплека всей истории, прошедшей накануне выборы в местную власть, где Хуан Мартинес Почти нищий крестьянин отдал свой голос за близкую ему по духу и интересам социалистическую партию. Пришедшие выдворять непокорного поджигают убогий деревянный дом, где закрылся Хуан вместе с женой и пятимесячным сыном. Автор подчеркивает драматизм истории фразой: "Каждый сделал то, что должен был". Мне до ужаса жаль бедную семью, а особенно мальчика, игравшего с шеей матери и пахнущего нестиранными подгузниками. Моргаю часто-часто, чтобы скрыть накатившую слезу, поскольку всем своим существом чувствую, что мисс Любопытство вот-вот озадачит меня вопросом. «В чем конфликт, Ева? Я вижу, что ты закончила». «Конфликт в разумности принятого центральным персонажем решения», отвечаю. «Так-так, и что же ты думаешь на этот счет?» «Я думаю, что разумность...» Искажается той системой координат, в которую помещена. Ей определенно нравится моя манера излагать свои мысли. Да, Стелла, я много читаю и дружу с языком, но не всегда с головой. Если рассуждать с позиции просто человека, мужа и отца, то Хоан определенно не прав. Но с другой стороны, если каждый будет прогибаться под обстоятельства и требования более сильных, Мир никогда не увидит справедливости и правды. Возможно, Хуан хотел привлечь своим поступком многих к проблеме бесправия простого человека, произвола тех, кто у власти. С этой позиции он поступил единственно возможно, пожертвовал своей семьей во имя бедных и бесправных. Глаз погружен в такую кристальную тишину, что даже слышно, как у кого-то урчит в животе. И как демонстративно фыркнул в конце моей речи сосед по парте. Стелла не могла не заметить его желания высказаться. «Дамиан, закончил?» «Закончил». «Ну и что же ты думаешь? Хуан, герой?» Дамиан кривится в усмешке. «Как по мне, так он не просто дурак, а полный кретин». Брови Стеллы взлетают. «Объяснись!» «А что тут объяснять?» Гражданский долг? Социальная справедливость? Это все пыль в сравнении с долгом мужчины. Мужчина создан для того, чтобы защищать своих детей и свою женщину, а этот недоумок сжег пятимесячного сына и жену. Он не просто не мог достойно их прокормить и дать семье необходимый минимум, но и заплатил их жизнями за свои идеи. Я считаю, что за идею можно отдавать только свою жизнь, но никак не жизнь пятимесячного младенца, который не в состоянии принимать самостоятельные решения и полностью зависит от тех, кто его произвел на свет. Это подло и тупо. Элементарно тупо. Мне кажется, его глаза вот-вот вылезут из орбит. Я знаю, как сильно Даймиен умеет ненавидеть. И сейчас его ненависть сфокусирована на несчастном Хуане малообразованном кубинском крестьянине. Лицо Рона впервые в жизни серьёзно. Стелла это замечает и спешит воспользоваться удачей. «Рон, а ты что думаешь?» «Дамиан всё сказал. Мне нечего добавить». «Значит, дурак?» «Полный», — сказал, будто выплюнул. «Остальные?» — обращается к замершему в раздумьях классу. Все в один голос выносят вердикт «дурак», хотя больше половины присутствующих не обременили себя чтением трех страниц. «Выходит, только Ева считает Хуана героем?» Дамиен нервно хмыкает. «Я бы хотела сейчас заметить, что не высказывала четкой позиции, а лишь обозначила аргументы каждой системы координат, но мне до чертиков нравится быть против всех». Наверное, моя странноватая сущность питается чужими отрицательными эмоциями. И да, я все так же, как и раньше. Каждый день надеваю платья. Мне уже холодно в них, но я упорно мозолю глаза публики своей нетривиальностью и получаю от этого просто невыразимое удовольствие. Ехидно улыбаюсь. Да, именно так. Дэмин с грохотом роняет свою увесистую ручку на пол. Рон шумно выдыхает, и я слышу отчетливая сучка, эхом прокатившаяся по классу.